Глава 76. Типпи Тикл. 10 июля 1962 года. Приезжий запер дверцу арендованного автомобиля, положил ключ в карман и посмотрел на большой жёлтый дом, стремящийся в синее небо, немного потускневший под солёными ветрами Северной Атлантики. От подножия утёса к нему вели серые деревянные ступени, заросшие высокой травой, в которые в изобилии цвели люпины всех оттенков розового и фиолетового. Тяжело вздохнув, мужчина поправил шляпу и поднялся наверх. Элли отошла от окна и встала в центре комнаты, ожидая, когда он постучит и позовёт её по имени. Эми сейчас урода Физарда, чинит лодки. Уинни ушла с Нэнси, внучкой Джима Бойда, за первой морожкой, из которой они собирались сварить джем и продать его в магазине, чтобы заработать хоть немного. В дверь постучали. Элли положила письмо из банка с очередным требованием оплаты. «Здравствуйте. «Элли, есть кто дома?» Элли сняла фартук, бросила его на кровати и пригладила волосы, собранные в небрежный пучок. «Иду!» — крикнула она, откашлявшись. Она легко сбежала с верхнего этажа, остановилась на последней ступеньке, чтобы перевести дух, и пересекла небольшой холл. «Джордж, боже мой, вот это сюрприз!» — проговорила Элли, открыв дверь. Джордж неловко прижал шляпу к груди. «Элли, я так рад видеть тебя!» Она подалась вперёд и быстро поцеловала его в щёку. «Ох, где мои манеры? Входи, пожалуйста!» Она выглянула за порог. «А Доти где? В машине?» «Нет, Доти осталась дома. Она не захотела лететь». «Но всё в порядке?» — спросила Элли, нахмурившись. «Да-да, всё в порядке. Просто... просто я подумала, что пора навестить тебя. Я теперь вице-президент фабрики Маклинтонов, так что могу брать отпуск, когда захочу». «И вот я здесь». «А Доти, она была не против, чтобы ты приехал ко мне?» «На самом деле, это была её идея». Элли показалась, что гора с плеч свалилась. Доти опомнилась, простила меня, наконец, за свои выдуманные обиды. Она взяла Джорджа за руку. «Это же замечательно. Ты не представляешь, как я рада. Расскажи мне всё-всё. Нам столько нужно обсудить». «Ещё чаю, Джордж». Элли потянулась к чайнику. «Нет, спасибо. Достаточно». «Он немного поправился», — отметила Элли, — «и выглядит усталым». Под очками на коже появились пигментные пятна, в поредевших чёрных волосах, по-прежнему тщательно причесанных и набриолининых, мелькают седые пряди. «Я так рада тебе, Джордж. Такой сюрприз. Но почему ты не написала, что приедешь?» «Не знаю». Медленно проговорил он, потом снял очки, вынул носовой платок из кармана брюк, протёр линзы, снова надел очки и внимательно посмотрел на Элли. «Мне нужно кое о чём поговорить с тобой». «Ты имеешь в виду чеки?» Элли протянула руку и сжала его пальцы. «Ты был так добр, с моей стороны было слишком самонадеянно просить у тебя денег, но они очень помогли мне. Хотя в последние месяцы нам очень трудно, я справляюсь. Не беспокойся больше об этом». Она посмотрела в свою чашку, на дне которой лежали слипшиеся чайные листочки. «После гибели Томаса мне совсем не к было обратиться. Ты даже не представляешь, каково это. Я бы вернулась в Англию, но у меня нет никакой возможности». Она грустно улыбнулась. Джордж поёрзал на стуле, провёл ладонью по лбу и прочистил горло. «Я был рад помогать тебе, Элли, и хорошо, хорошо, что ты написала мне. Я всегда любил тебя». «Всегда ты должна знать это». «Джордж...» «Нет, позволь мне сказать, зачем я приехал сюда». Элли удивлённо откинулась на спинку стула. Прежде Джордж никогда не выказывал такого нетерпения. «Я перестал посылать тебе деньги только потому, что Доти узнала об этом». Элли поднесла руку к рту. «Она ничего не знала? Ох, Джордж!» Я ничего не говорил ей, просто не мог. Она очень изменилась с тех пор, как ты видела её в последний раз. Она... В общем, я был неосторожен. Оставил твое письмо среди бумаг на рабочем столе. И ей оно очень не понравилось. Но ты сказал, это была её идея, чтобы ты приехал сюда сейчас. Джордж упер локти в стол и обхватил руками лоб. «Ты знаешь, она не может иметь детей». «Ох, не знаю. Прости, Джордж, она ничего не писала». Она вообще не ответила ни на одно моё письмо. За все эти годы я получил от неё только телеграмму о смерти папочки. И ты тоже ничего не сообщил мне. Ни об этом, ни о ваших близнецах. Она была бы счастлива, если бы у неё был ребёнок. Мне очень жаль, Джордж. Если бы я только могла что-то сделать. Он серьёзно посмотрел на неё. Ты можешь. Эммит стоял за дверью. Он видел, как мать закрыла лицо руками. Видел, как мужчина с блестящими чёрными волосами дотронулся до её плеча, но она оттолкнула его руку. Сняв резиновые сапоги, Эммит спустился по ступеням, стараясь не издавать лишних звуков. Лишь оказавшись на дороге, он сунул ноги обратно в сапоги и отправился в магазинчик рода Физарда. Всего месяц назад он видел объявление о том, что на Северных островах набирают рыбаков. Он уже, конечно, опоздал, но будет следить за новостями, чтобы не пропустить следующее объявление. Правительство, наконец, выделило деньги на развитие прибрежных территорий, так что ждать он будет недолго, а потом возьмёт то, что ему причитается. Он будет ловить треску хоть 10 лет. Ему-то немного надо, а остальное будет копить. Накопит столько, сколько сможет. А потом купит в магазинчик у рода Физарда и будет обеспечивать свою мать. Он больше не позволит ей пасть так низко, спасёт её бессмертную душу, освободит от этого грязного долга. И отплатить сполна тому человеку с блестящими чёрными волосами.